Леха граф Рысив, Том второй Глава 1 Я даже не заметил, как за суетую пролетели три дня, которые в итоге дед выделил мне на сборы Все это время я менял одежду Времени на то, чтобы хотя бы перекинуться словом с Соколовыми у меня не было Я даже не разобрался толком с артефактами, смог разобраться только с принципами работы артефакта невидимости. Тренировался я перед зеркалом. Когда в очередной раз не увидел своего отражения, в комнату заглянул дед. Оглядев спальню с порога, он недовольно проговорил. «Где его демоны носят?» После чего вышел и закрыл за собой дверь. Я же, убрав подачу дара к браслету, удовлетворенно кивнул. Вот теперь точно все получилось. Только вот сразу же выяснилось неприятное последствие. Браслет высасывал дар, как профессиональная шлюха. Мой резерв был опустошен почти на треть. И это всего лишь после часа тренировок. А ведь у меня уже третий уровень. Понятно. В общем, этой штуковиной нужно пользоваться аккуратно и очень дозированно. В самых крайних случаях. Иначе может случиться так, что я впервые испытаю на себе все прелести магического истощения. И, как гласит закон подлости, в самый неподходящий момент. С остальными артефактами решил пока не экспериментировать. Найду в форте приличного артефактора и тогда уже разберусь, без риска для собственного здоровья. Благофинансы позволяют нанять специалиста. План Рысевых очень небедный, и дед меня в содержании не ограничивает. Собрав все доставшиеся мне от Арсения побрякушки, я сунул их в чемодан, а сверху пошли новоприобретённые вещи. Куда Тихон дел старые, я не интересовался скорее всего, кому-то отдал. Как каждый уважающий себя художник, я носил все время одно и то же, и многие вещи, судя по их виду, надевались один раз во время примерки. Так что такие и отдать кому-то из слуг не стыдно. Собирал я вещи сам, из-за чего с Тихоном едва инфаркт не приключился. Но я мотивировал это тем, что за три месяца привык сам заботиться о себе. К тому же, когда сам упаковываешь вещи, «Есть большая вероятность, что забудешь все-таки меньше, чем мог бы, если бы твоим чемоданом занимался кто-то другой. Утром четвертого дня мои сумки, оружие, на чистку которого ушел день, были собраны, и я готов отправляться в путь. Так как я ни черта не помню, и уже вряд ли вспомню, это путешествие должно стать для меня практически новым. Новые впечатления, новые старые знакомства. Я был в предвкушении». Особенно мне было интересно, чему конкретно учат в Академии изящных искусств. Ну, не только же рисовать, в конце концов. Дед не шутил, когда сказал, что до самого портала в Иркутский форт на нулевом уровне изнанки меня проводят егеря, которых выделили для охраны. А выделил их аж пять человек. Да, сильно дед переволновался за меня. Вот только он почему-то думает, что в форте до меня никто не доберется. Более того... Дед практически уверен, что мне там ничего не грозит. И не только он. Как я понял, многие из своих детей решили отослать в школу пораньше, пока напряженная ситуация не разрешится. Значит, предпосылки к тому, что на нулевых уровнях изнанки безопасно, были железобетонные. Вот и посмотрим, насколько это соответствует истине. На перроне стояли соколовы. Маша была бледна, но она сдержанно мне улыбнулась. Больше никаких эмоций проявлено не было. Словно она и не переживала за меня, а задержалась с выездом, так это потому, что сопровождения достойного не было. Я, в общем-то, и не ждал, что она у меня на шее повиснет. Но такая холодность была, мягко говоря, неприятна. «Мария Сергеевна!» Я церемонно поклонился. «Евгений Федорович, Она наклонила голову, а потом повернулась к дяде. «Ну вот...» Теперь увидимся только летом. Машенька, если что, присылай нарочного. Соколов обнял племянницу и подтолкнул ее к вагону. Счастливого пути, Евгений Федорович. Я довезу Машу до места в целости и сохранности. Приложив руку к сердцу, ответил, после чего, пожав протянутую ладонь, заскочил в вагон. Дед на перрон со мной не пошел. Мы расстались с ним в машине, на которой он привез меня на вокзал. «Это правильно. По-моему, нечего топтаться всей толпой на сравнительно небольшом перроне. Купе, как и оговаривалась ранее, были совмещенные. И пока охрана не заняла свои места, я хотел поговорить с Машей. Поэтому, справедливо рассудив, что она не будет переодеваться, пока поезд не тронулся, открыл дверь купе и зашел внутрь. «Дед говорил, что ты переживала за меня?» Сразу же сказал я, обращаясь к сидевшей на диване девушке как у из-за любого другого, попавшего в подобную ситуацию», спокойно ответила Маша, глядя на меня снизу вверх. «Женя, ты сам не спешил меня обрадовать новостью о своем чудесном спасении, поэтому я переживала чуть дольше, чем это было необходимо». «Так, понятно». Она просто обиделась на то, что я не прибежал к ней, объявляя о том, что жив и относительно здоров. Тут, толкнув меня в Машину купе, ввалилась фыра. Еще одна обиженная мною дама пожаловала. А обиделась она на меня, потому что я вытащил ее с любимой кухни, где несчастное, обездоленное, голодное животное все баловали и пытались накормить. В итоге кошка округлилась и уже не была похожа на поджарого подростка со скверным характером. И вот из этого рысинного рая я вырвал ее безжалостной рукой. Как она стенала, призывая мою совесть в свидетеля! как цеплялась отнюдь не маленькими когтями за пол, когда я тащил ее. По-моему, в полу остались глубокие царапины, а весь персонал кухни дружно меня возненавидел. И вот теперь она прошла мимо меня, демонстративно запрыгнула на диван рядом с Машей и опустила ей голову на колени. Если бы мне еще сказали, в чем именно я виноват, то я, возможно, даже извинился бы. Уже повернулся, чтобы выйти, Но тут мой взгляд остановился на этих двух девицах. «Так, сидите вот так и не шевелитесь». Фура с Машей переглянулись, и Соколова осторожно погладила рысь по голове между ушей с кисточками. Я же быстро зашел в свое купе, открыл чемодан и вытащил из него блокнот с карандашами. Прислонившись к косяку, принялся рисовать эту умиротворяющую картину. «Что ты делаешь?» – спросила Маша в то время – как поезд слегка дернулся и покатился, набирая скорость. «А на что похоже? Что я делаю?» Ход у поезда был плавный, но все равно рисовать стоя не слишком удобно. Тем более, что за моей спиной столпилась толпа мужиков, которым было явно нечем заняться, и они теперь пытались посмотреть, что я делаю. Наверное, думают, что я Машу обнажённой рисую. Вон как шеи вытягивают, пытаются мне через плечо заглянуть. «Гусаки хреновы!» «Я вам не мешаю!» Повернувшись к егерям, я обратился к Петровичу, которого отрядили охранять деток до портала. «Нет, ну что вы, ваше сиятельство!» У старшего егеря хватило совести покраснеть и отойти вглубь двухкомнатного купе. Вскоре я к нему присоединился, решив закончить рисунок в более комфортных условиях. Рысь-предательница осталась с Машей. Когда я закрывал дверь, они, кажется, решили слопать пару пирожных. Этот вагон был так называемого первого класса. В нем было всего два купе, которые позволяли расположиться всему нашему табору. Еда входила в стоимость билетов и доставлялась на тележке красивой девушкой в таком белом фарточке. И девушка и фарточек были на высоте. Я и улыбнулся, и пока девушка ловко сервировала два столика, один для меня, второй попроще для моих людей, я успел набросать ее портрет. Конечно, это был неполноценный портрет, но все равно получилось довольно неплохо. «Держите, милая барышня. Денег у меня с собой нет, чаевых я вам дать не могу, поэтому пытаюсь расплатиться, как умею». Я протянул ей портрет, а она засмущалась, мило покраснела и бросила на меня такой взгляд. Я даже пожалел, что со мной столько мужиков едет, которые не спускались с меня глаз. «Ну, ничего. Доберусь до изнанки, оторвусь по полной. Я надеюсь». О художником быть, как оказалось, очень даже неплохо. Девчонки строят глазки, даже если ты им прямо говоришь, что у тебя нет денег. Спасибо. Девушка очень аккуратно свернула лист и сунула его в карман фарточка. Вы меня можете найти в соседнем купе, если я вдруг понадоблюсь. О, вы мне можете понадобиться. Я закатил глаза, девица хихикнула и вышла из купе, а тихо, достаточно сильно пнул меня под столом. «Ай! Ты что, совсем сдурил?» «Не пристало графу на девиц подобного толка засматриваться!» Нарвоучительно поднял он палец вверх. «Да что ты говоришь, поборник нравственности?» Я раздраженно схватил вилку с ножом. «У меня, между прочим, три месяца в постоянной смертельной опасности не было возможности расслабиться». «Домашние служанки еще куда не шло, дело молодое и все они клятву верности приносили и прорысивыми являются ну бросаться за первой встречной юбкой нет уж можете наказать меня ваше сиятельство но не бывать тому чтобы из за какой нибудь вертехвостки вас снова похитили или вообще с перерезанным горлом из поезда выкинули получится что зря его сиятельство господин граф петровича выдернул чтобы защиту вашу обеспечить «И все потому, что похоть не можете в штанах удержать». «Угу. Mm -hmm. Именно потому, что со служанками допускается, вы с дедом всех молодых в поместье сослали весеннюю генеральную уборку делать». Я со остервенением кромсал курицу. Это было единственное мясо, которое я до сих пор мог переносить в еде. Да я больше чем уверен, что девица даже не поняла, кто я. Решила, что все мы свита баронессы Соколовой и сопровождаем ее туда, куда она едет». «Ну, я придворный художник. Как думаешь, я стану однажды придворным художником и напишу портреты членов императорской семьи?» «Ох, ваше сиятельство! Дошутитесь вы когда-нибудь! Помяните мое слово!» Тихон неодобрительно покачал головой. Я уже хотел огрызнуться, но тут натолкнулся на осуждающие взгляды егерей. Совесть у меня еще не атрофировалась до конца за ненадобностью, и я махнул на них рукой. Ладно, просижу пару дней, не трепыхаясь. От меня не убудет. А хорошеньких официанток на мой век еще хватит. фера сменила гнев на милость только в самом конце нашего путешествия. Она просто пришла ко мне ночью, забралась под одеяло и, прижавшись к боку, засопела. И вот что с ней делать после этого? Вообще, она не любила спать со мной. Пару раз пробовала, но сбегала. Ей было жарко, а жару рыси не слишком жалуют. Как я понял, Фыра таким вот образом приносила извинения. Машу за эти дни я видел урывками. Она тихо сидела в своем купе и практически не выходила из него. Мы уже подъезжали к Иркутску, когда я постучал в нашу межкомнатную дверь и, дождавшись приглашения, вошел к ней. «Надо же, в первый раз ты не стучался», – тихо проговорила она. «В первый раз я совершенно точно не мог застать тебя, в довольно пикантной ситуации. Сейчас же были, возможны варианты. Прислонившись спиной к косяку, пристально разглядывал ее бледное личико. А ведь я все еще пытаюсь найти причину того, почему я так долго рисовал ее портрет. Маша была миленькая, но не более. Та же официантка куда интереснее и фигуристее. Хотя если надеть на Машу фартучек Хохотнув про себя, я протянул ей два листочка. Держи! «Можешь выкинуть, если не понравится». На первом рисунке была изображена она с фырой под боком. «Как красиво», – прошептала Маша. «Ты талантлив, Женя». «Брось, это не талант. Но я не отрицаю наличие в себе этой искры. Ты же видела картину, на которой я нашу богиню-покровительницу изобразил». «И все же ты талантлив, как бы не утверждал обратное». И тут она взяла в руки второй рисунок. «Сокол, отец наш! Что это такое?» Маша едва не выронила рисунок с весьма монстровидным существом. Существо повернуло в ее сторону оскаленную морду и выглядело очень опасным. Особенно хвост с заостренным кончиком. «Это...» — ее задумчиво разглядывал монстра. «Так как вы с Фырой теперь подружки...» Я решил показать тебе, какой она может быть в своей боевой ипостаси. Вдруг случится что-то непредвиденное, и Фырочка вынуждена будет обратиться. Чтобы это не было жутким потрясением с внезапными неприятными последствиями». «Ну ты и гад!» – выпалила Маша, слегка покраснев. «Да, я такой». Широко улыбнувшись, я посылал девушке воздушный поцелуй. «Но, признайся, это-то тебе во мне и нравится». «Кто тебе вообще сказал, что ты мне...» «Не кокетничай, а то я приму твой выпад за вызов, и мне придется доказать, что ты сейчас не права». Поезд начал останавливаться. «Приехали. Машенька, тебе осталось совсем немного потерпеть меня. Прояви выдержку, достойную будущей курсантке военного училища». Портал был расположен недалеко от вокзала. Мы настолько быстро до него дошли, что я ничего не понял про Иркутск. «Ничего. Какие мои годы. Когда летом домой поеду, на день задержусь здесь, чтобы все как следует осмотреть». Сам же портал представлял собой арку, в которую нам нужно было входить по одному. Наши чемоданы, сотрудники портальной переправы, переносили самостоятельно. По одному чемодану за раз. Возле портала мы расстались с егерями, а Маша с тремя сопровождающими ее слугами. На той стороне нас уже ждали. Как оказалось... Рысевы могли себе позволить машину даже наизнанке. И машину эту сюда подогнали специально для наследничка. И лишь когда мы в нее загрузились и поехали отвозить Машу, а потом к дому, я понял, зачем мне здесь понадобилась машина. Изнанка нулевого уровня практически ничем не отличалась от реального мира. Разве что по периметру были расставлены столбы, которые все вместе формировали гигантский защитный купол над городом. Этот купол был призван защищать в первую очередь простых людей от губительной атмосферы этого места. Твари вокруг было ну очень мало. За столько лет всех повыбили, так что защищаться от них не было особого смысла. Для этого в городе была создана специальная служба отлова. Но работали ребята редко, почти так же редко, как пожарные. И слава всем известным богам на самом-то деле. То, что называлось «Ласково форт», на самом деле представляла собой большой город, для передвижения по которому транспорт был просто необходим. И хорошо, что мой дом оказался рядышком с академией. Дом Маши расположился в квартале от моего, а рядом с ним раскинулось военное училище. Как раз посредине между нашими домами стояло кафе, весьма модное и популярное как у курсантов училища, так и у студентов академии. И такая популярность заведения – Приводила к довольно частым стычкам. Об этом мне поведал Тихон, когда мы ехали к нашему дому. При этом он так выразительно покосился на меня, что стало понятно, хоть я про стычки и не помню, но они были, и, возможно, даже довольно часто. Остаток дня я обследовал дом и мешал Тихону разбирать мои вещи. Хотел было сделать это сам, но тут старый денщик встал на дыбы и к чемоданам меня не подпустил. Из слуг в доме жили муж и жена. Муж выполнял работу лакея, дворецкого и шофера, а жена была одновременно домоправительницей и кухаркой. Содержали дом в порядке две их уже замужние дочери, которые приходили каждое утро, а к обеду уже уходили по домам. Фыра сразу же побежала знакомиться с кухаркой, всем видом демонстрируя, какой бездушный хозяин ей достался, который совершенно не кормит кошечку. Все это она пыталась проделать, безуспешно втягивая округлые бока. «Да, Фырочка, ты нигде не пропадешь. Я хмыкнул, посмотрев на это дело, и пошел дальше обследовать небольшой дом. На следующее утро в академии я сразу же направился к ректору и протянул ему заключение целителя Лебедева, которое тот мне выдал на прощание. «Вот как? Это очень интересно». Он посмотрел на меня поверх очков. «Идите, Рысев, в художественный класс. У вас сейчас по программе натурная живопись. А я пока подберу вам учителя по огненной магии». Чуть наклонив голову, я вышел из кабинета. Хоть здесь нельзя было упоминать титулы, но я все же граф, и надо держать себя соответственно. Немного поплутав по бесконечным коридорам, совершенно случайно вышел к нужному мне классу. На возвышении стояла прелестное... Практически обнаженная девушка, а вокруг нее за Мольбертами спрятались студенты. Я прошел к своему месту. Оно просто было единственное свободное, и, оглядев прелестницу, широко улыбнулся, прежде чем взять в руку карандаш. Мне здесь определенно нравится! И нанес первый штрих.